Глава двенадцатая. Командировочное предписание. На этот раз Алексей входил в кабинет Лобова как победитель. Челубей зашел отчитываться первым и просидел у начальства почти час. Наконец позвали Лыкова. Анисим Петрович встал, пожал руку, одобрительно похлопал по плечу. «Молодец! И впрямь волкодав! Испытательный срок закончен, ты принят на службу. Жалования пять сотен в месяц, как и просил» а за образцовое выполнение получи от меня Тантьяму — 1400 рублей. И вручил пачку ассигнаций. — Эхмо! Мое семимесячное жалование на царевой службе, — подумал Лыков. — В бандиты, что ли, податься? Расселись кружком — шеф Азябликов, Эльтистов, Челубей с Лыковым и трактирщик Челошников. — Значит, ты первейшего в Москве богатыря с одного удара положил. Височная кость очень тонкая, при ударе проламывается и поражает мозг. А как догадался про ладонки? Яков выстрелил дважды, оба раза попал, а кости — хоть бы что. Понятное дело, панцирь. Решил поэтому кулаком. А на постоялом дворе как получилось, что ты вышел в одну дверь, а вошел в другую? Это фокус нехитрый. Светло все видно. Главное было двигаться бесшумно. На войне я был пустуном, одиннадцать языков привел. Приходилось ночью в полной темноте проходить в трех шагах от турецкого секрета по осеннему лесу. Они меня не слышали. Здорово! А что у тебя за связь такая с рогожцами? Мне это может быть полезно. Я выполнял для них разные секретные поручения. Какие не скажу, сами понимаете. Можете навести обо мне справку у Арсения Ивановича Морозова. А почему у них не остался? Да там у них скучно и молоденежно. Пручение, за которое хорошо платят врагожи, не каждый день, а у меня мало времени. Торопишься стать богатым? Конечно. Сейчас у меня сила, а потом ее не станет. Я хочу за пять лет так обернуться, чтобы заработать на всю оставшуюся жизнь. Сколько же тебе надо? И прозябать потом мирным обывателям. Главное, никому не служить, даже вам, Анисим Петрович. Деньги — это свобода. А насчет сколько? Думаю, ста тысяч достанет. Не пойму. С твоими талантами ты хоть завтра можешь добыть себе сто тысяч. Залез ночью к Колвану или Крадькову, дал сторожу по башке и же обывателем. Я ведь уже говорил, что мирное население не трогаю. Мне не любые деньги нужны, а только те, на которые спокойно будет век доживать. Вдруг я к старости в веру ударюсь, к Богу приду? Да ты уж столько народу перебил, Лыков. Какой тебе Бог после этого? То в бою, то за грех не считается. Сейчас-то я не весьма об этом думаю, но в голове держу. Самый верхний край ни разу не переступил и не собираюсь. За то Заковырец-то как-то все у тебя получается. Тут ты девочка, там нет, а здесь опять девочка. Нельзя быть помесью волка с бараном. Ну, не мое это дело, черт с тобой, живи посередке. У меня к тебе, Лыков, предложение. Надо сходить на пару с Челубеем в долгую командировку. В Сибирь. Добраться до Китая и вернуться сюда к осени путем золотых фельдъегерей выяснив при этом, куда они лешие пропадают. И после послужить на меня еще один год. По окончании я вручаю тебе сто тысяч, и живы себе кем хочешь. Надумаешь, дело какое завести в Питере, помогу. Согласен? Хорошее предложение. Даже слишком. Что вы не договариваете? В Сибирь придется идти по этапу. То есть как то по этапу? Кандалак с обритой головой? «Нельзя с удобствами под видом торгового человека?» «Нельзя. Это по пути оттуда вы станете искать следы фельдъегерей. А по пути туда у вас будет другое задание — провести ревизию моей этапной цепочки. Я создал целое предприятие на пути в Сибирь и в самой Сибири. В важнейших пересыдных тюрьмах, как то в Питере, Москве, Тюмени, Тобольске и Томске, сидят мои люди. Этап им не угрожает» поскольку зацепились за должности. Повара, писари в канцелярии. Есть даже один надзиратель. На самой каторге опять имеются агенты. Кадаинской, Алгачинской, Зерентуйской тюрьмы их. В Нижней корее В прошлом году появился и в воеводской тюрьме на Сахалине. Третьи люди живут около, на поселении. Поэтому, если кто из моих здесь попался, он знает, что в обиду его не дам, и в Сибири не брошу, ежели... Правильно себя повел, и наоборот. Сам, кстати, тоже это учти. Цепочка это делалась для своих, но и тогда я уже думал, что она может доход приносить. Так и вышло. В прошлом году мы вывезли из-за бугров двух кавказских абреков скопченского архирея, четверых поляков и семь человек московских иванов. Получили с этого восемнадцать тысяч чистой прибыли. Плюсом еще те люди, что на поселении живут скупают у горбачей по дешевке намытая в тайге золотишко. Горбач — дикий старатель. Так что этапная цепочка выходит доходным предприятием, бережет кадр моих людей и повышает авторитет Лобова по России. Но недавно человек из московской колымажни пожаловался, что его выпихивают из старост пустынники. Пустынники-бродяги — один из самых влиятельных тюремных кланов. В Перемьи духовые проломили нашему парню голову. Хотя знали, кого забежают. А в Нижней Коре, в самом важном месте, где документы стряпают, совсем моего писарька прижали. Убить грозятся. Есть там один жедамор, долю требует от доходов. Словом, надо пройтись по всей цепочке и навести там порядок. А это под видом торгового человека, как ты хотел, сделать не получится. Придется прописаться в Романов хуторок. Романов хутор, тюрьма. Ну как, сговорились? Или ты уже на попятный?» Лыков раздумывал недолго. «Под чужим именем без бритья головы и кандалов согласен». «Это как же?» «А, понимаю». «Правильно. С передонами пойдем». С передоны повороты лица, имеющие просроченные документы и высылаемые по месту прописки. «Вот ты ладно». Челошников ведет вас в подробности. «Помните, что время в обрез. К ноябрю вы уже оба должны быть здесь». Живые и с нужными мне сведениями. Петербург переполнил людьми с просроченными видами. Со всех сторон страны съезжаются в столицу разные личности, кто на заработке, кто поворовать, а кто и просто так, от нечем заняться. Покупают в участке адресный билет и прописываются, где найдут угол. Билет действует три месяца, после чего его надо продлевать. Для этого нужно возвращаться на родину, заново оформлять, временную отлучку, опять покупать трехмесячный билет. Такая морока не для русского человека. И он начинает игру в прятки с полицией. В Питере много мест, где приютят и без документов. Плати только деньги. Помимо Вяземской лавры есть зловещий дом Дюруберти, два огромных строения, каждый размером с жилой квартал. Яковлева и Тарасова. Треугольник между Мойкой и Екатерининским каналом вокруг Мещанской улицы. Лишенные всякого влияния власти окраины, выброская сторона охта, нарская застава, имеются притоны лиговки, бесчисленные погаузы Калашниковской набережной и удивительные городки на свалках горячего и гаванского полей. Но, в конце концов, человек без вида все же попадает в участок, обосновывается сначала в камере причасти, где его проверяет сыскное отделение, не в розыске ли, нет ли на него данных в картотеке рецидивистов. Если тут все чисто, беспаспортный нарушитель подлежит высылке к месту прописки, заказенный счет, для чего направляется в предварительную тюрьму на Шпалерную-25. Там бедолага дожидается этапа на родину. Называются такие люди на жаргоне спиридонами. Не будучи преступниками, они несут все тяготы тюремной жизни наравне с последними. Отношение к ним со стороны уголовных самое презрительное. Последняя шпанка Базарные воры, холомедники, плебеи преступного мира и те находятся выше их в здешней иерархии. Наконец, партия, достаточная для отправки, набирается и переводится в пересыльную тюрьму в Демидовском переулке. Оттуда не позже, чем через сутки, всю команду везут ночным поездом в Москву. Московская пересыльная тюрьма на Колымажном дворе — гигантское учреждение, в котором пересекаются этапы со всех концов России. В четырех огромных балаганах проживают одновременно до двух тысяч арестантов и спиридонов. Каждую среду сотни людей в одинаковых серых бушлатах уходят и приходят, создавая неподдающийся описанию муравейник. В зависимости от расторопности тюремной канцелярии можно застрять в первопрестольной на два-три дня, а можно и на месяц. Порядки в Москве жестче, чем в Питере. При любом выходе на улицу заковывают в наручи не только арестантов, но даже из спиридонов, которые узниками по закону не считаются. Но такие строгости только здесь. Отсюда, из Бутырки, начинается главный ссыльный тракт, который упирается уже за Байкалом в корейские промыслы. последние несколько лет путь некоторым арестантам каторжного разряда продлили аж до Сахалина. Сибирь уже мала, чтобы вместить всех кандальников. Наконец, наступает время отправляться дальше. Партия выходит под конвоем с Колымажного двора и поездом добирается тоже за одну ночь до Нижнего Новгорода, далее которого железной дороги уже нет. Ночует на этапном дворе, пополняясь при этом попутчиками из Южных губерний, и утром садится на пароход. Начинается трехнедельное скучное плавание по Волге и Каме до Перми в душном трюме, с одной лишь ночевкой в Казани. В Перми арестантов ожидает недолгий отдых, а затем открываются утомительные пешие переходы. Следует пройти по безлесой и болотистой местности 650 верст до Тюмени. С 1863 года этот отрезок положен не идти, а ехать на переменных лошадях, но последних всегда не хватает, а в весенне-осеннюю распутицу их и вовсе не достать. В Тюмени опять садятся на пароход, И по рекам Турет Аболу, Иртышу и Аби доплывают до Томска. Томская пересыльная тюрьма, самая большая в России. В ней в летнее время одновременно могут находиться до пяти тысяч заключенных. Это огромный этапный пункт, из которого идет непрерывная расфасовка арестантов к местам конечного прибытия. Многие сыльные остаются здесь и поселяются вокруг города. Каторжные же идут дальше. Их путь лежит через Красноярск. Иркутской читу, страшное Забайкалье, а это еще 2700 верст. По всей истоптанной сотнями тысяч ног дороги расставлены на должном расстоянии этапы и полуэтапы. Партия идет целый день, на полуэтапе ночует, затем еще день ходьбы, после чего на этапе суточный отдых. Всего в Сибири 60 этапов и 64 полуэтапа и занимают они свои исторически выбранные места с начала века. Вся дорога длится более четырех месяцев, и срок отбытия наказания не засчитывается. Это еще что? 20 лет назад, когда железных дорог и пароходов еще не было, арестанты брели все семь тысяч верст от Москвы до Реченска пешком, и уходил у них на это год. В первых рядах арестантской партии выстроены каторжники. Их легко узнать по укреплениям официальное наименование кандалов, и наполовину выбритым головам. Кандалы весят по норме от 5 до 5,5 фунтов. Ходить в них на большие расстояния невозможно, поэтому, когда идут по России, ножные кандалы за городом несут на помощь их, на шее. Россия кончается в Тюмени. После нее разрешают прицепить ножные кандалы на пояс Кремню. так идти не в пример легче. В большинстве же партий, однако, уже по выходе из Перми, по хорошо оплачиваемой просьбе каторжников, все цепи за городом снимают и складывают в повозку. Партия дает честное арестантское слово, что побегов в своих рядах не допустит. Слово это всегда выполняется, иначе такие послабления запретят, а виноватых в нарушении задают в первой тюрьме свои же. Конвойный офицер по итогам года получает на Пасху, в случае отсутствия у него побегов, годовое жалование в награду, и потому следит за своей партией в четыре глаза. Кроме того, каждая партия для него доходный промысел. Опытный человек берет с арестантов деньги за любую поблажку. А деньги в партии, особенно в начале долгого пути, всегда есть, и немалые. Поступают они, естественно, от подаяния. Русский человек искренне сочувствовал кандальнику. Если же найдется в рук такой бесчестный человек, что решится сбежать после расковки, то партия оставляет офицера с солдатами на дороге и в полном составе сама устремляется в погоню за предателем. Обычно его приводят сильно побитого обратно и на пути в Забайкалье доканчивают. Опять не конвойные, а сами арестанты. Но если вдруг погоня возвращается с пустыми руками, что бывает исключительно редко, то арестанты хватают на дороге первого попавшегося путника, отбирают и сжигают его документы, если они есть, и насильно помещают несчастного в партию за место выбывшего. Офицер видит это, но не препятствует. Ему надо привести к месту перемены конвоя определенное число голов, неважно, каких именно. Под угрозой смерти случайно попавшемуся человеку запрещают объявлять себя до прибытия в тюрьму. И бывали случаи, когда такой горемыка полгода потом доказывал свою личность, пребывая за решеткой. Еще можно отличить каторжника, вот скажем, поселенца по бувному тузу и букву СК, нашитым на спину халата. Сильно каторжный. Сами арестанты расшифровывают это иначе. Сильно каторжный. Тузы бывают разного цвета. Красные за убийство, желтые за воровство и так далее. Поселенцы идут в колонии следом за каторжными. Их тоже сковывают на людях, но только за руки. По четверо в ряд. Спиридоны, а также сопровождающие арестантов родственники, нередко за осужденным следует вся его семья, помещены в самый хвост партии. Замыкают колонну всегда несколько повозок. На них везут вещи этапируемых, котлы, провизию, необходимый инвентарь, а еще больных, женщин и детей. Если в партии есть привилегированные арестанты, они нанимают кибитку и едут в Сибирь с комфортом.